Глава 11. После стадиона я вышел в Реал, и отписала, что пока занята в Легенде, так что я решил сгонять наконец-то в спортзал, а тут давненько меня там не было. Только вечером мы провели время с Элией, а утром я уже был перед стадионом, так как следующий мой бой был намечен на следующий день. В этот раз меня не отводили ни в какую комнатку, а сразу повели на арену. Я так понял, мой бой шел первым. Стоя на выходе из-под трибунного помещения, я вдруг поймал себя на мысли — что уже как-то привык к той толпе, к которой сейчас выйду. Тот небольшой мандраж, который я испытывал в первый раз, когда выходил на арену. Его уже нет. А если во второй мой выход был еще какое-то волнение, то теперь в четвертый раз. Разве что ощущаю небольшое предвкушение. Все. Над стадионом разнесся голос диктора. «Приветствуем всех зрителей в четвертьфинале турнира имени Орвеля II. На первый четвертьфинальный бой... Мы подготовили для вас один из самых интересных боев турнира. Встретятся игроки, которые смогли победить своих соперников с одного удара. Я оживился. Неужто моим противником будет тот самый придурок? Я потер руки друг об друга. хе, -хе. Ну вот ты получишь то, что заслужил, дружок. Мой сопровождающий кивнул мне на арену и чуть подтолкнул вперед ладонью за плечо. Тут меня подталкивать и не надо, я сам рвусь в бой. Бодренько так, пошагав вперед, я даже на трибуну в поисках гномов не посмотрел. Все мое внимание сконцентрировалось на другом конце арены, где появился парень в расписных серебряных доспехах. Да, он самый. Как там его? Павлинио или что-то такое? Диктор что-то говорил, но я обратил на это внимание только когда услышал свой ник. Это, походу, диктор представил мне публики. Я поднял руку вверх и стадион взревел. Эх, я у них явно любимчик. Когда народ чуть поутих, диктор продолжил. «Синий же игрок под номером восемнадцать, неподражаемый Павлио!» Народ на трибунах взревел ничуть не тише, чем при представлении меня. «Эх, ветреный вы, оказывается. За всех подряд болеете. Хотя, может, это другая часть стадиона ревет сейчас?» Народ на трибунах все еще ревел, когда передо мной в воздухе появились золотистые цифры, и начался обратный отсчет от пяти. Как только бой начался, я пошел вперед павлю кстати, сделал ровно то же самое. Он шел в мою сторону в таком же стиле, как и в свой прошлый бой с Алексеем. В развалочку, а еще с кривоватой хмылкой на лице. Примерно на середине арены мы остановились метре друг от друга. Павлю выплюнул. «На вот мы и встретились, клоун, как и обещал. Сейчас я тебя буду унижать». «Не понял. Он реально, что ли, идет? Думаю, что вся легенда уже в курсе, что я и есть гидраргерум. А этот, похоже, не в курсе». — Ну, ничего, скоро я его просвещу. Я усмехнулся. — Сейчас ты будешь только позориться. Парень растянул улыбкой еще шире и покачал головой. — Это вряд ли. В голове всплыла картинка из старого фильма с Чаком Норрисом. — По-твоему, этот удар? — Вот, это удар. — Ну, а почему бы и не разыграть эту сценку? Я показал указательным пальцем себе на щеку. — Ударь меня. Павлю, все так же криво смехаясь, сделал шаг вперед и влепил мне хук с правой. Получено 5 968 722 урона. От его удара меня снесло как пушинку. Я кувыркнулся пару раз по земле и влетел мордой в купол арены. По всему куполу пошли волны, но он выдержал. Я чуть сполз по куполу вниз, окончательно встав на колени. Стадион замер на мгновение, но только для того, чтобы взорваться криками. Не понял, это что сейчас было? Глянул на полоску свой лайфбар У меня осталось всего единичка ХП. Чего, блин? Это сработало мое умение, что я не могу умереть с первого удара. Как? Как он мог мне одним ударом снести мой весь божественный ХП? Неужели у него такое же умение, что и у меня? Что с определенным шансом любой удар может быть смертельным? Да ну, бред какой-то. Но это не так дико, как то, что мне не прилетело сообщение о его смерти. Я же вернул ему все те миллионы урона, что он в меня ввалил, как он после этого выжил. Я встал я обернулся на Павлю. Тот стоял с удивленной рожей. Хех, наверное, такой же удивленный, как моя сейчас. Это он, похоже, удивился от того, что не убил меня. Ну, с таким-то уроном неудивительно. Так, сценка с, по-твоему, этот удар провалилась. Надо собраться и понять, что за дичь тут происходит. Я пошел обратно к этому павлинию, соображая, что сейчас происходит. Может, это не игрок, а какой-то бог? — Не, не сходится. Турнир ведь только для призванных. Да и пусть даже это был бы Бог, он бы не мог меня с одного удара почти прикончить. Подойдя к Павлю, размахнулся и влепил ему в ответ тоже с правой. Со всей дури, что у меня было. Нанесено урона. 1 миллион двести три тысячи ноль сорок шесть. Его тоже снесло назад, вот только он не кувыркался, как я, а проскользил ногами прямо по полу арены. А в конце... Тоже смачно влетел в защитный купол, правда, затылком. Мой урон в пять раз меньше его. Как такое может быть? Ведь в отличие от него я ударил не голой рукой. У меня всегда по умолчанию экипирована божественная пушка, молот флакса. Павлю прямо у купола похрустил шею и бросился в мою сторону. Три мощных прыжка, и он влепил мне панч кулаком в живот сверху вниз. Меня согнуло пополам, и я по диагонали задом влетел в полуарену, ходя под землю. Я по шею ушел вглубь. Наружу торчали только голова до да ноги. Хрен на си этого придурка скорость. Да он побыстрее меня будет. Я глянул на лайфбар. Там по-прежнему красовалась единичка. Ну да. У меня врубилась неуязвимость на минуту. Так, игрушки закончились. Надо валить этого гаврика. Минута бессмертия как раз отличная возможность его замочить. Но чует мое сердце, что мне придется выложиться по полной. И уверенности, что за минуту я справлюсь, у меня почему-то нет павлю подпрыгнул в воздух и поднял ноги вверх, согнув их в коленях. «Это он типа на меня приземлиться хочет? Втоптать в землю?» «А вот это фиг тебе!» Я активировал телекинез, подхватил этого товарища прямо в воздухе и со всей мощи припечатал в потолок купола. тут опять пошел волнами, от места удара, но выдержал. От потолка я швырнул павлю вниз, и его тело после громкого удара, плашмя о землю, углубилось в нее на полметра. Затем я активировал управление землей и вытолкал себя наружу. Земля приподняла мое тело на ноги и опала вниз, разровняв поверхность. Достаточно эффектно вышло. В это время из ямы по форме, напоминающей человеческое тело, с раздвинутыми руками и ногами, показалась голова Павлева. Он оскалился. — А ты сильнее, чем я думал. — Нет, чувак, это ты сильнее, чем я думал. Некоторые боги после такого могли умереть, а ты все еще живой. И надо это скорее исправлять. Я сформировал над телом Павлева земляной кол и за мгновение поднял его высоко вверх. Павлю подлетел аж под потолок купола, и, сделав сальто назад, этот утырок приземлился на ноги, чуть присев для амортизации. Его серебряный доспех был в вспорот пополам, от живота и до самого воротника, а ему самому хоть бы хны. Прямо из положения полуприседа он бросился в мою сторону. На этот раз я успел среагировать, шепнул «Гаврюша!» И Павлю застыл в метре от меня с занесенным назад кулаком. Это Гаврюш его окутал. Вот теперь можно добивать его спокойно. Только я хотел сделать шаг вперед, как с удивлением застыл на месте. Павлю с усилием, но свел руки вместе, схватил Гаврюшу, похоже, что за тело цепь, и оторвал от себя. Не дав моему Пету перегруппироваться, он тут же швырнул его в меня. Причем швырнул с такой силой, что телом плюнул вперед, а для равновесия даже приподнял правую ногу назад. Гаврюнти влетел мне в грудь, Обмотал по инерции своими концами мой торс, и я полетел вместе с ним. Купол от того, что я в него влетел затылком, не выдержал и с легким звоном рассыпался на тысяч осколков. Я улетел дальше, пробив своим телом стену и улетел в подтрибунные помещение. Там пробил еще несколько стен и вылетел на улицу. Только подумал, нормально так меня унесло, как пробил спиной еще одну стену и только теперь рухнул на пол. С пола я увидел, как на меня из-за прилавка круглыми, как шары, глазами смотрит хозяин ювелирного магазина. Я, пробив стену, разнес в хлам часть стеллажей, и разнообразная бижи была разбросана повсюду. Прости, чувак, но мне некогда что-то объяснять, у меня секунды неуязвимости тают. Я достал косу смерти, как только за моей спиной развернулся огромный черный плащ, полетел на максимальной скорость обратно сквозь пробитые мои дыры в стенах. Влетев на арену, Садил с размаху, острием косы в грудь, идущего в мою сторону Павлио, И теперь уже он улетел за пределы арены. Но, в отличие от меня, прямиком на трибуны. Его тело снесло с собой с десяток зрителей, раскидав обломки кресел и части тел во все стороны. И, пробив с собой стену, тоже пропало в подтрибунных помещениях. Опять его не пробило. Его многострадальный взорчатый доспех покромсал этим ударом в труху. А ему опять хоть бы что? Мой мозг лихорадочно заработал. У меня осталось всего несколько секунд до конца неуязвимости. И что-то не похоже, что я близок к победе. Как мне увеличить силу? Я глянул на разбегающихся людей от места пролома в трибуне. Может убить сотню человек? Тогда, благодаря умению Гаврюши, мой урон и броня увеличатся вдвое? Не, зрителю убивать неохота. Тем более, что и тогда мой урон все равно будет ниже, чем у Павлио. Призвать помощников? Не, жалко. Этот Павлио сильнее Гаврюши. Как бы его ни порвал пополам. Да и чую, что мой зверобог этому хрену будет на один удар, а зверобок мне еще нужен. Кстати, зверобок надо проверить, работает ли мое божественное умение по обращению в нежить на призванных. Вдруг мне в затылок прилетел удар такой силы, что в глазах на мгновение потемнело, я опять полетел в сторону трибун, но смог затормозить перед стеной в подтрибунные помещении за счет плаща. Этот гад, похоже, обижал стадион вокруг и зашел мне таким образом за спину. Только хотел обернуться, как по затылку прилетел еще один панч. Да, этот павлю даже заклинаниями не пользуется. Чисто на физухе меня уделывает. Что за чертов сайтама? Все-таки, пробив своим телом стену в подтрибунное помещение, я затормозил полет плащом уже там. В глаза бросилась полоска моей жизни. Минус пять миллионов хп. Это уже стали сниматься хп смерти. А раз я не умер, значит, у нее побольше хп, чем у меня. Но еще одного удара я, скорее всего, не перенесу. Я прям за гривком чую, что следующий удар вот-вот настанет. А что если... Начнем-ка сначала. Я активировал умение тормозящее время и стал потихоньку отматывать его назад. Вот я улетел обратно на арену, ко мне прилетел Павлио и напоролся на косу смерти, затем я слетал до ювелирной лавки и обратно. Мы с Павлио обменялись уроном и, наконец, стали друг напротив друга. Итак, мы в самом начале боя, когда я еще не произнес слова в попытке пародии начака Норриса, возобновив, в течение времени увидел, как расширились глаза Павлиу, но предпринять ему ничего не дал, а мгновенно использовал на нем обращение в Нежить, и тут же следом подчинение нежити, перед глазами выскочила табличка: Внимание! Вы обращаете в нежить призванного. После этого он сменит фракцию на темной фракции. Продолжить? Да, нет, да. Павлю было двинулся, как я тут же ему сказал. «Стой!» Он замер на месте. Дернулся раз, два, но все так же на месте. Похоже, работает. Фух, теперь он по мне не ударит. Но все же, как его прикончить? Павлю поднял на меня взгляд. «Ты что со мной сделал?» Я тоже посмотрел в его глаза. «Теперь ты полностью в моей власти», — он усмехнулся. «Ты меня все равно не сможешь убить. В этом мире, в принципе, нет ничего, что может меня убить. И твой возврат урона против меня просто не работал. «Все срезалось броней!» Выражение его лица вдруг сменилось на крайнюю задачность. «Но я не понимаю. Как ты остался жив? Мои кулаки — это то, против чего не существует защиты. Они пробивают любую броню. В этом мире не существует ничего, что я не смог бы убить!» Я поднял бровь. «Твою броню не пробить ничем? И также не существует такой брони, которую не пробьют твои кулаки?» «Да, хм. это парадокс, так не бывает». Похоже, надо проверить, что прочнее, его кулаки или его броня. Я усмехнулся и снова посмотрел в его глаза. Ну, а теперь к унижениям. Помню, ты когда-то собирался меня унизить, но, думаю, пора унижаться тебе самому. Павлю спросил несколько осторожно. — Что ты задумал? Я показал пальцем на его правую руку. — Ударь себя по лицу. Мой враг дал себе плюху по щеке. — Не, так не пойдет. — Ударь себя по лицу со всей силы. Теперь он жахнул себя по морде со всей дури, аж покачнулся из его носа тут же потекла кровь. А теперь продолжай бить себя со всей силы. Павлю начал дубасить себя по морде обеими руками, по очереди, и каждый раз разбивал свое лицо все сильнее и сильнее, пока на пятом ударе не рухнул на землю арены, замертво. Я стоял и смотрел на поверженного врага под моими ногами. Эх, все-таки его кулаки, пробивающие любую броню, оказались сильнее его же брони. Переведя взгляд на синее небо над головой, я с облегчением вздохнул. Ух! Это было сложно. Вдруг со всех сторон раздались истошные крики. Я спустил взгляд на трибуны. Трибуны оказались полупустые. Хм. Я вроде как время назад отмотал. Но похоже, что многие игроки просто логафнулись, как только запахло жареным. Но оставшаяся половина сейчас орала так, как не ревел весь стадион до этого. Народ повскакивал со своих мест и устроил какую-то безумную вакханалию. Все перемешалось. Даже начали обниматься друг с другом. Я усмехнулся. Да уж этот бой был бы эпичным и для финала. Интерлюдия пятая. В небольшом помещении сидело два комментатора — Финист и Нариша. Женщина отпила кофе из своей кружки, затем поставила рядом с собой на пол. Мужчина проводил кружку взглядом и повернул голову к Нариши. «Слушай, ты не боишься ее перевернуть? Давай я тебе тумбочку куплю». Женщина повернула голову к Финисту и скептически сощурила глаза. Ты только грозишься и все никак не притащишь откуда-нибудь тумбочку. Ты что, забыл? Ты мне уже обещал ее притащить. Финист слегка растерянно почесал макушку. — Да? Что-то у меня не то с памятью в последнее время. Наверное, это все из-за намечающей свадьбы дочери. Не знаю, как для других отцов, а для меня это стресс. Женщина улыбнулась и положила ладонь на боковую часть плеча финиста. — О, мои поздравления! Не переживай так! Мой отец тоже когда-то заморачивался по этому поводу. Но теперь они с моим мужем с большим удовольствием гоняют на всякие рыбалки, с которых возвращаются под даты. Так что, возможно, ты тоже подружишься с зятем. Будет он тебе как сын». Нариш убрала ладонь и шутливо погрозила мужчине пальчиком. «Но не забывай про тумбочку. Ты ее уже обещал мне достать. Ну или журнальный столик тоже подойдет. А то я обращалась к руководству стадиона. но Они тумбочку не выделили». Мол, не нужно пить кофе рядом с магическим оборудованием. И он ведь НПС. Ему не объясни, что это игра. И что их магическое оборудование — это просто кот. Мужчина улыбнулся. Но этот кот все равно накроется, если ты его кофеем зальешь. Нариш открыла было рот, что-то сказать в ответ, но мужчина успел продолжить раньше. А Томбочку где-нибудь достану. Женщина выпучила глаза и, сжав губы, указала пальцем в лицо финисту. Тот улыбнулся. Теперь не забуду. Ладно, у нас скоро эфир. Он кивнул в сторону окна на арену. «Диктор вот-вот даст объявление». Женщина залезла в бумаги, что лежали на столике перед микрофонами. «Кто там у нас сейчас будет?» Мужчина откинулся на спинку стула и растянул губы в улыбке. «Гидраргером?» Женщина скосила глаза на Финиста и отложила бумаги. «А ты чего такой довольный?» Комментатор, как довольный кот, промурчал в ответ. «Я через знакомого работника в букмекерской конторе». Успел поставить на победу Гидра в турнире с хорошим коэффициентом. Женщина покачала головой. Не одобряю я весь этот азарт. На что финист махнул рукой. Да какой там азарт. Деньги стопудово будут в моем кармане. Это чисто возместить траты на свадьбу. Над стадионом разнесся голос диктора. Приветствуем всех зрителей в четвертьфинале турнира имени Орвеля II. На первый четвертьфинальный бой... «Мы подготовили для вас один из самых интересных боев турнира. Встретятся игроки, которые смогли победить своих соперников с одного удара. В желтых доспехах игрок под номером 289 — непобедимый Гидраргеру. В синих доспехах игрок под номером 18 — неподражаемый Павлио». Финист поднял палец вверх и, включив микрофон, и подвинулся к нему ближе. «Приветствуем всех в первом четвертьфинальном бою. С вами, как всегда, Нариша» — женщина тоже подвинулась ближе к микрофону — «и финист. И сегодня мы будем освещать один из самых интересных боев турнира», — комментатор продолжил. «Противники повели себя нестандартно для четвертьфинального боя. Они встретились в центре арены. И о чем-то говорят. Интересно, о чем?» Нариша ответила. «Об этом мы не узнаем. К сожалению, на участниках турнира микрофоны не крепятся, но, мне кажется, они говорят о погоде, желают друг другу удачи в предстоящем бою и расшаркиваются в любезностях». Фенист наклонил голову на бок и бросил скептический взгляд на коллегу. «Я оценю твой юмор, но такой даже в качестве шутки слышать необычно». В этот момент на арене Павлева ударил гидраргерума и того снесло в сторону, а затем припечатало в купол. Финист застыл прямо с раскрытым ртом, Выпучил глаза и, прикрыв микрофон ладонью, повернул голову к Нарише. «Это что за хрень?» Женщина указала пальцем на микрофон перед собой и приложила палец к губам. Затем продолжила комментировать. «Это было очень неожиданно». Женщина бросила мимолетный взгляд на своего коллегу. «Павлева удивил, если не всех, то многих уж точно. Вот это сила удара!» «Итак, дорогие зрители, мы прерываемся на рекламу до следующего боя четвертьфинала». Нариша отключила микрофон и, осуждающую, ставилась на финиста, полулежащего на стуле и прижимающего правую руку к груди в области сердца. И что это было? Ну да, не каждый день в бою творится что-то невозможное. С отмоткой времени назад и самоубийством. Но сегодня комментировала, по сути, я одна. От тебя были слышны только охи, вздохи и маты, которые, вероятно, попали в эфир. Ты хоть представляешь, как нам за это прилетит по шапке? Мужчина вздохнул. Погоди, дай отдышаться. Он повернул голову к женщине. «Лучше скажи, у тебя валидол есть?» Нариша приподняла бровь. «Валидол? Ага, ну или валерьянка, что-нибудь седативное». Женщина покачала головой. «Нет, мы в игре забыл. Откуда тут валидол?» И, подняв с пола кружку, отклебнул из нее. «Есть только остывший кофе, но его тебе сейчас точно пить не стоит. В чем дело-то? Можешь объяснить уже?» Финист вздохнул. «Я, как и сказал, хотел по-быстрому отбить траты на свадьбу. Думал, все будет без проблем». Вот и поставил на победу Гидрар фактически все деньги, отложенные на свадьбу дочери. Женщина округлила глаза. — А других денег не было, что ли? Ты сколько поставил-то? — Других не было. 450 тысяч. Нариша присвистнула. — Я-то думала, что ты поставил что-то в районе десятки. Ты в своем уме такие деньги нести букмекеру. — Но ведь там все было на мази. — Ага, на мази. Так на мази, что ты сейчас валидол просишь. — Да кто ж знал? Женщина поджала губы. «Я вообще-то тебе говорила». Мужчина махнул рукой и сел на стуле ровно. «А что теперь?» Затем потер лоб и виновато продолжил. «Я сильно набедокурил, пока тут волновался». Женщина фыркнула. «Еще как, вот твоя цитата. Ты чего не дохнешь, жопушник?» «Это самое мягкое, что ты шипел, пока я пыталась комментировать бой». Мужчина откинулся на спинку стула и хлопнул себя ладонью по лицу. Затем раздвинул пальцы и посмотрел сквозь них, умоляющим взглядом а может меня было не слышно но нариша покачала головой и не надейся комментатор вздохнул встал со стула и начал кружить по небольшой комментаторской но тут же остановился сжал кулаки и потряс ими перед собой но «Ну, гидрааргером конечно молодец вытянул бой он ну, да конечно молодец а вот павлио хоть в прошлом году и добрался до финала но даже близко не показывал таких сил странным тебе это не кажется еще как Думаю, теперь многие будут задаваться вопросом, откуда у него столько сил. Это с гидраргирумом. Все привыкли, что он может невозможный. И даже богов может убивать. А вот с этим Павлио это что-то мутное. Согласна. Мужчина подошел обратно к столу, сел на него и вздохнул. Ладно, надо продолжать работу. Там диктор уже новый бой объявляет. Женщина поставила кружку с кофе обратно на пол и посмотрела на своего коллегу. «Надеюсь, ты взял себя в руки?» Да. Сегодня уже все. А вот завтра в полуфинале перед боем Гидраргерума лагафнусь и закинуть валидолом. Если, конечно, сегодня не уволят. Нафиг. Интерлюдия 6. В скромно обставленном кабинете сидел крепкий мужчина средних лет и писал что-то на листе формата А4. Внешне он был больше похож на военного, чем на офисного работника или руководителя. Широкий глубокий шрам на левой щеке и седой ежик на голове сильно контрастировали с его строгим черным костюмом. Вдруг дверь отворилась, и внутрь зашли двое мужчин, один грузный, второй, наоборот, тщедушный. Они несколько вальяжно прошлись к столу хозяина кабинета и плюхнулись в кресло перед столом. Грузный мужчина приподнял бровь. «Алексей, ты зачем нас от дела отрываешь? Знаешь, что отдел разработчиков зашивается?» Хозяин кабинета дописал что-то на листе бумаги, достал из-под него второй и протянул их посетителям. Грузный ухмыльнулся. «До сих пор все от руки пишешь. Никак ты, Абатуров, к прогрессу не приобщишься. На компьютере печатать гораздо удобней. Что это?» Он подвинул листок к себе и, вчитавшись в текст, буквально на пару секунд поднял удивленный взгляд. «Заявление по собственному?» Алексей на это кивнул. «Именно. И вы сейчас эти заявления подпишите?» Чедушный немного взбледнул с лица, а вот Грузный скептически выгнул бровь. «С чего бы это?» Утечка чита произошла не по нашей вине. Виновный уже найден и уволен. Хозяин кабинета чуть наклонил голову. Во-первых, не чит. Читов в игре легенда не существует. Это артефакт администратора. Администратор при входе в игру должен быть неуязвим. Грузный нахально перебил. Это наш сленг. Ну и что ты к словам цепляешься? Алексей продолжил также невозмутимо. А во-вторых, я уже сделал распоряжение в отдел кадров. Якобы виновного в сливе артефакт администратора уже восстановили в должности. С чего бы это вдруг? А с того, что это сделал не он. А кто же? Алексей молча показал по очереди пальцем. Сначала на Грозного, потом на Тщедушного. Но мужчина с лишним весом все равно скептически ухмыльнулся. Нет, это не мы. Но даже если бы это были мы, это недоказуемо. Я бы не советовал со мной играть. Я легко размажу твое обвинение в суде, так что... Он отбросил лист с заявлением обратно хозяину кабинета. «Забери эту бумажку себе. Это все, что ты хотел нам сказать?» Алексей смотрел на посетителей все так же невозмутимо. «Я хотел сказать, что возникающие проблемы можно и нужно решать методами, не нарушающими игровой процесс. Что вам мешало, например, сделать заказ гильдии воров на то, чтобы выкрасть у Гидраргеру шкатулку? «Ключ без шкатулки не будет иметь смысла. К тому же Гидраргер не прятал ее где-нибудь в защищенном месте» а спокойно носит в инвентаре». Грозный после того, как хозяин кабинета озвучил эту информацию, растерял свой бравурный вид, а Алексей продолжал. «И еще хотел сказать, что я очень давно приобщен к прогрессу. Слежка за всеми сотрудниками в офисе осуществляется в пассивном режиме на постоянной основе через скрытые видеонаблюдения. И компромат у меня есть на всех и каждого. Когда вы, не доработав в игре проект «Тюрьма Тартара», отметили в бумагах его как законченный, так еще и премию себе выписали. Мы закрыли на это глаза. Ибо сам проект достаточно интересный и компетентный. Все остальное для нас детали. Но вот ваши фокусы в турнире с артефактом администратора. Алексей кинул тяжелый взгляд на собеседников. Переходят все границы дозволенного. Вам еще повезло, что Гидраргером восстановил все разрушения и всех воскресил. Иначе в сторону корпорации могли пойти иски. Ведь это был не ивент. Но из-за вас... Корпорация все равно понесет репутационные убытки. Нам придется признаться в утечке. И все из-за того, что вы накосячили с проектом Тартара. И чтобы скрыть свой же косяк, в итоге накосячили еще больше. Грозный все еще пытался сопротивляться, он выдавил из себя. Вы не сможете использовать судей эти доказательства. Они добыты незаконным путем. А никакого суда и не будет. Вы подпишете заявление на увольнение по собственному желанию. И все. Иначе... Алексей подвинул к себе журнал, лежащий рядом, и, пролистав несколько страниц, прочитал абзац и поднял взгляд обратно на грузного мужчину. «Ваша жена, стервина Анастасия Федоровна, получит анонимно фото и видеоматериалы, как вы ей изменяете на последнем корпоративном празднике с бухгалтером Змеевой Инной Алексеевной». Алексей подвинул обратно абсолютно бледному разработчику листок с заявлением и перевел взгляд на отщедушного. «А вам озвучить, какой компромат есть на вас?» Тот залепетал. не не нет я все подпишу».